Эта формула лишь выражает коротко то, что в глубине души каждый считает истинной Примечание. Золотое правило Нового Завета, евангелия от Матфея. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Конец примечания.